Глава 89 Истинные лица близнецов. От мечей франы Темного рыцаря, скрестивших их, сыпались искры. Неустанные звуки от ударов стали обстали, поражают, но благодаря тишине не должны просачиваться наружу особняка. А. А, -а, -а, а С одним только мечом бой затянется надолго, ведь противник тоже владеет искусством цветового меча. Вот от мечека мы и избавимся в первую очередь. Ха! Я использовал одновременно вибрационный удар и громовой меч. Ху-хо! Какая атака направилась на руки противника? Мм диво дивное! Конечно же, они мевши пальцы выпустили меч. Сс! Но он не остановится, да? Закрываясь щитом, он начал читать заклинание. Темные стрелы! Мм, но это он зря. У нас есть неязвимость к тьме, так что темные стрелы прямо перед нами исчезали, рассеялись, будто туман. Не может быть! «Слабое место!» Как только из удивления он на миг открылся, Фран не упустила этого, и лезвие меча пробило ноги противника. Он опустился на одно колено, и Фран приставил меня к его шее. «Победа!» Темный рыцарь с болью в глазах поднял взгляд на Фран. «Ну я не могу вот так!» «Кто ты?» «У меня нет имени, которые такие, как вы, достойны услышать!» Бодренький однокон. Для начала нужно его помучить и добыть информацию. Руся, выходи. Что это? Отлично, ему страшно. Пока Руси его устрашает, отрезать ему руку. Подумал было я, но в этот момент заметил детей, незаметно понявшихся наверх. Ну, я понимаю их волнение. Наконец-то им выпал шанс спастись. Хорошо, хоть не посреди боя. Здесь опасно. Лучше не подходить. Услышав предупреждение, Франц, семеро детей со шарашенными лицами остановились. Но мальчик-подросток, увидев темного рыцаря, удивленно вскрикнул: Сальт! Принц, вы целы? Хэ, принц? Вот этот мальчик! Ты пришел нас спасти! Принцесса! Ой! Хэ, а может, темный рыцарь и не враг вовсе? О Ой! Тогда, для начала, может быть. Исцеление? Десять минут спустя. Залеча праны рыцаря, мы слушали объяснение. Значит, это настоящая принц и принцесса? Да. Их величество являются шестым и седьмым наследниками престола королевства Фериас. А вы их охрана? Верно. Позволив украсть членов корейской семьи, вы пришли их освобождать? Да, верно. Да, допустил похищение у краткой, выскользнувших принцессы и принца. Но как минимум ему можно посочувствовать. Но эти подонки! Втянуть их величество такое! Прямо душу раздирает! Да, начинов королевской семьи надели ошейники рабов. Это серьезная проблема. И довольно опасная ситуация. К тому же таких юных детей и рабы. Девочка, спасибо тебе! Если бы не ты, вряд ли бы мы смогли так легко вернуть принца и принцессу обратно. Не стоит. Я делаю это ради себя. Пусть даже так. В любом случае, вы спасли их величество. Кстати, а что случилось с работорговцами? Их тел нет. Я убрала их. Их ведь должно быть немало, как же... Он... Навык. Это же... А, нет, я слишком много расспрашиваю. Вопросы о навыках слишком уж не воспитаны. Ого. Уверен, вы не будете лгать, так что лучше не буду расспрашивать. Спасибо, ведь как ни посмотри, хоть и юна, по силе она превосходит рыцаря. И он это хорошо понимает. Хотя с освобожденными детьми обходятся как с обычными, охраняя их. Фран, давай до начала уйдем отсюда. В любой момент могут заявиться другие работорговцы, сказал я. Ого. Только давай поможем им с ошейниками, чтобы другие не могли их использовать. Фран, используя магию контракта, перезаписала контракт рабов на чистые. Так же, как и я, когда освобождала от ошейника саму Фран. Кто бы мог подумать, что сделать это так просто? Саль тоже вместе с остальными шокированно смотрел на Фран. Но шок тут же сменился радостью. Это и понятно. Отчаяние от мысли, что всю жизнь проведешь рабом исчезло, и спасители даже освободили их от рабских ошейников. Удивительно, ты используешь даже магию контракта! Благодарю тебя, но все же позволю себе заметить. Лучше никому не рассказывать о том, что можешь ее использовать. Почему? Маги-контракт настолько редкую, да еще и такого высокого уровня. Я использую только маги-призыватели и работорговцы. Вот оно как. Раз у нее маги-контракт на таком уровне, можно подумать, что она и сама работорговец. А это, наверное, самый ненавистный вид торговли. Ты больше похожа на призывателя, поэтому, конечно, нам понятно, что это не так. Взгляд Сальта остановился на спящем неподалеку у Сейчас он уже уменьшился, но перед этим был настоящего размера. Чтобы не пугать детей, он стал меньше. Наверняка из этой ситуации Сальт понял и то, что призыватели могут также использовать меч. Для начала уйдем отсюда. Действительно. Что ж, идем в гостиницу, где мы остановились. Остальным позаймется Сальт. Слушаюсь. Похоже, что их величество взяли в аренду целую гостиницу. Ну, это не удивительно Для безопасности королевской семьи там и охрану надо бы ставить, и все такое. Но именно из-за этого мы не могли найти нормальное место ночлега. М да. Франу, Русси и Саль сопровождали детей, и пошли в гостиницу их величеств. Близнецы, хоть и были из краевской семьи, не вели себя как зазнавшиеся аристократы. Взяв инициативу на себе, они помогали идти другим детям. Хоть они и юны, а уже ведут себя, как подобает хорошим правителям. Но работорговцы украли их тогда, когда они, не дума убежали под страша. Так что частичка эгоизма в них тоже присутствует. Хотя сейчас, немного раскаиваясь, они вели себя очень тихо. Место, в которое мы пришли, было роскошной гостиницей специально для аристократов. Я решил было, что из-за них мы не смогли найти место для ночлега. Извиняюсь, в таком месте я бы не думал останавливаться. Там же за небесные цены. Дети тоже будто бы засомневались, могут ли они туда войти. Привратник косо поглядывает в нашу сторону. По идее, он должен знать лицо принца и принцессу. Даже если они не разговаривали. Что вы застыли? Быстрее! Проходите! Принц и принцесса, подгоняя других детей, пошли в гостиницу. Дети же, стараясь не приближаться к вельможным аристократам, а если вы проходили внутрь. Добро пожаловать обратно! Несмотря на позднюю ночь, нас встречали, выстроившись в ряд. Это ведь королевская семья! Ничего удивительного! А эти дети? Так получилось. Приготовьте на них комнаты и ужин, а еще ванную. Эм, но ведь... Конечно же, мы оплатим все расходы. Проблемы? Принц отлично все уловил. Извините, мы, наверное, просим слишком многого? Добавила принцесса. Нет, что вы, я сейчас же приготовлю ванну. О, как ожидалось от принца. Хоть разговоры и со взрослым, но он все равно полон величия. А принцесса, как всегда, скромные. Будто быкнутый пряник, соблюдает баланс. Что за шум здесь? Сельд, мы только что вернулись. О, ваше высочество, вы заставили нас всех поволноваться. Эм, прости, мы немного заблудились по дороге. Заблудились по дороге? Ага, но благодаря тому, что Сальт пошел нас встречать, мы благополучно вернулись. А о том, что их поймали работорговцы и надели на них ошейники, рассказывать не стоит. Ага. А что это за дети? Вы решили обзавестись рабами? Нет, заблудившись, мы попросили их помочь найти дорогу. Ах, вон оно как! Эй, дайте вам вознаграждение и уберите их с моих глаз. Этот парень, он явно из пассивных, зазнавшихся аристократов. Смотрит сюда с таким презрением. Сельд, они наши гости. Следи за языком. Что? Я не позволю такого. О чем вы только думаете? Что такие грязные отродья? Я сказал заткнуться. Они под нашим покровительством. Фа! Получай. Вот так, близнецы! Сельц с презрением и ненавистью поглядывал в нашу сторону, крутанулся на каблуках и вышел. Простите за это, он способный, но вот к ситуациям адаптируется не очень хорошо. Ничего особенного. Дети тоже не слишком обратили на это внимание. Наоборот, в их глазах это весьма обычное поведение аристократов. Разве они не все такие? Прямо-таки читалось в их лицах. А что вы будете делать? Было бы хорошо, если бы ты осталась здесь. Сальт явно выглядел заинтересованным. «Все равно в той таверне даже ванны нет, лучше здесь остаться», — сказал я. «Хорошо, мы воспользуемся вашим предложением». «О, вот как! Тогда нужно поскорее приготовить комнату и сказать их высочеству!» Вот так мы, связавшись с королевской семьей, на одну ночь оказались в роскошной гостинице.